Проехав в Кузьмолово, Плещеев вспомнил: где-то здесь, слева по курсу, должно было быть ещё одно приметное место. Они всегда обращали на него внимание, когда папа возил их в Токсово на машине. Шоссе прихотливо велось между песчанными горушками, покрытыми лесом. У Плещеева даже всплыло в памяти что по научному эти горушки назывались вроде бы камы, и в геологическом плане представляли собой явление чуть ли не уникальное. Так вот, одна довольно крутая горка была сверху донизу лысая, а на самой макушке стояла одинокая сосенка. Не очень большая и по причине полного своего одиночества, казавшейся трагически беззащитной, Серёжен папа как-то сравнил её с девушкой, вечно ждущей, заплутавшей в море корабле. Серёжа был добрым мальчиком и немедленно захотел, чтобы ожидание кончилось и корабль возвратился. За 20 лет он успел подзабыть, где именно стояла памятная сосна, и даже усомнился, до Кузьмолова или после. Может, он её уже проскочил? Сергей Петрович начал вглядываться, но все по напрасно. Солнце село и при том в тучу. Сентябрьская ночь вступала в свои права. Плечеев прищурил глаза, спасая их от чихтов встречных фар, включенных на дальний свет, и подумал о работе. Правду сказать, мысли о работе никогда надолго не покидали его. Клубок жутких останков. В сгоревшем микроавтобусе и капелька крови с прилипшими волосами, как выяснилось, прощальный подарок, оставленный сыщиком одним из погибших. Петрухин, золотой дукат, француз, тёмные дела, определённое творившееся в Инессе. И только что организованный шанс чуть поближе взглянуть на эти дела. хрустальные печатки, сознательная провокация с визитом мнимого шведа и возможный ответ шлыгинских силовиков обидчикам из Эгида. Знать бы Сергею Петровичу, что возможный ответ как раз в это время ехал по тому же шоссе и с расстояния в полсотни метров. Задумчиво созерцал кормовые огни его девятки, мелькавшие впереди. И причин для глубокой задумчивости у киллера по прозвищу Скунс было более чем достаточно. Дядя Кималь выкатил ему на плечи его такое досье, что оставалось только руками развести и подивиться, как подобного выродка ещё населила земля. Скунс внимательно изучил документально зафиксированные Плищевские злодеяства и чутье, отшлифованное годами подобные работы, выдало тревожный сигнал. Кто-то определенно перестарался, допустил перебор. Такому махровому не людю. полагалось бы красоваться в его мысленном фотоальбоме где-нибудь между отставным вором Плежкой и бандершей Полиной. Однако все, что он до сих пор про Плищева слышал, было прямо противоположного смысла. Никто не винил Сергея Петровича в том, что в свое время он якобы пачками сажал одних Пулковских, а тихвинских, стамбовскими и казанскими отпускал не безвозмездно при том. По сведениям, имевшимся у Скунса, доставалось от Плечеева всем поровну и неизменно за дело, по каковой причине его весьма уважали все крупные петерские авторитеты. ходила даже легенда о расправе ученённой благородными тихвинцами над отморозками, устроившими на него жестокое нападение. В общем, Скунс сразу испытал немалые сомнения и спросил у заказчика: "Очень, очень уважаемый человек", произнёс ритуальное предисловие дяди Кималь. "Ты, конечно, слышал о нём, дорогой?" Базелёв, его фамилия.